Глава 18 Едва услыхав о посулах мистера мейсона Руфус решил, что Уоллену непременно надо про них узнать. Причем от него самого либо от Солона. Сия примота послужит на благо им обоим. Да, Руфус пойдет к мейсону и пускай мейсон изложит свои условия в письменном виде. Это будет уже документ. И его-то Руфус предъявит мистеру Уоллену. Разумеется, ничем не намекнув, что они с сыном хоть на миг задумались о нарушении связей, столь высоко ими ценимых. И вот на завтра Руфус отправился к мейсону и получил желаемое. Бумагу, которая подтверждала намерение мейсона платить Солону 25 долларов в неделю, а Руфусу отчислять 15% от каждой сделки. Однако в тот же день сам Уоллин наведался в Даклинскую контору с мыслью известить Солона о повышении жалования. Солон был один. И Уолин сердечно приветствовал его. «Доброе утро, Солон. Как поживаешь? Здоровы ли твои родители? Моя дочь только ищебечет, что о восхитительном приеме в Торнбро». Солон отвечал любезностью на любезность, после чего Уоллин без обиняков заговорил о деле. После столь обнадеживающего начала перспектива перейти на службу к Мейсону показалась Солону еще менее привлекательной. В то же время он знал, что открыться следует немедленно. «Отец вот-вот вернется». Вдруг он с порога покажет Уоллену письмо. Нет, Солон должен все объяснить до появления отца. Так он и поступил. Против ожиданий Уоллен нисколько не рассердился. Наоборот, внезапно выкристаллизовалась идея, которую он до сих пор толком не обмозговывал, считая, что время терпит. Оказалось, время-то как раз и приспело. В его Уоллен о долгосрочных интересах будет определить Солона к себе в банк, в головной офис, что в Филадельфии. Перемены очевидны, экономический рост безудержен, коммерческая деятельность во всех своих формах никогда не шла с таким размахом. Он же уволен, хотя и окружил себя людьми, кажется, способными и честными. Не простить себе, если проворонит Солона. Поистине юноши столь высоконравственные и прилежные на дороге не валяются. Вот и мейсон разглядел, что Солон с задатками. А что до Руфуса он сына отпустит. Найти ему замену в конторе будет нетрудно. Уолин немедленно изложил свой план Солону. Юноша слушал, еле сдерживая восторг. Ему повысят жалования, он станет служащим филадельфийского банка, поселится в Филадельфии, где есть шансы периодически видеться с Бенишеей. Вот какие мысли в числе прочих вертелись у Солона в голове. Руфус возражать не стал. Они с Уолином дополнительно обговорили условия, и в итоге было решено, что Солон станет получать 25 долларов в неделю, плюс компенсацию расходов на поездки в Филадельфию и обратно. А Руфус останется единственным в Дакле представителем Уоллена по всем вопросам. Мечты о бенишей, которые еще недавно Солон считал несбыточными, облекались плотью. Солон решил, что непременно напишет любимой Воквалд и расскажет об удивительном повороте в своей судьбе.